Глава 9. С самого начала развития кризиса встал вопрос о применении ядерного оружия. Кто-то из экспертов настаивал на том, что тянуть не стоит. Кто-то предлагал оставить этот вариант на тот случай, если ситуация будет развиваться совсем уж безнадежно, ссылаясь на непредсказуемые последствия. Решающую роль в том, что до сих пор решение об ударе не было принято, сыграло то, что вторжение удавалось сдерживать. Кроме того, потенциальная площадь поражения была слишком большой. Одним зарядом дело бы точно не ограничилось, а такой объем уже был чреват серьезными последствиями в планетарном масштабе. Другое дело, если бы удалось вычислить либо точные координаты того места, где происходит соприкосновение нашего мира с хаосом, или хотя бы определить командные центры сил вторжения, если таковые вообще существуют. Именно в этом и состояло мое задание. Времени мне не оставили. Сразу после брифинга меня позвали на вертолетную площадку. Но я настоял на том, чтобы еще раз попасть на встречу с командующим. После не слишком долгого согласования мне дали добро. Я вернулся в тот же кабинет, где мы увиделись в первый раз. Только теперь я заметил, насколько он устал и вымотан. «Слушаю вас», — первым начал командующий. «Не займу много времени» ответил я, почему-то смутившись. Я насчет Даниила. Понимаю, у вас были некоторые разногласия, но сейчас совершенно не время для каких-то личных отношений. Дело совершенно не в этом, ответил я. Тогда в чем же? Я заметил, что даже наши специалисты продолжают относиться к нему как к человеку. Да, имеющему уникальный опыт, обладающему большими знаниями, далеко не святому, но человеку. Сергей Александрович. Командующий неожиданно обратился ко мне по имени-отчеству, как принято в органах. Он и есть человек. Да, обстоятельства меняют людей. Мы вообще довольно гибкие создания. Если уж совсем на чистоту, если то, что про вас написано в отчетах, правда, то именно вы куда меньше человек, чем может показаться на первый взгляд. Но ситуация такова, что я готов использовать любую возможность, все, что у нас есть. Дело не в этом. «Аркадий Григорьевич», — ответил я, с трудом, но вспомнив имя и отчество генерала. «А в том, что он все же не человек. Я не сразу это понял. Человек — это прежде всего тот, мотивы, кого мы можем понять, даже самые причудливые. Они будут объяснять его поступки и устремления. А с Даниилом же, я надеялся, что ему нужно только переждать здесь некоторое время» прожить жизнь, чтобы уйти дальше, преследуя одному ему ведомые цели. Он хотел выбраться из своего мира вовсе не ради жизни обычного человека. Он отчаянно хотел свободы. Я даже вообразить не могу того, чего он хочет теперь. Но уверен, он ведет свою игру. Он гораздо умнее нас. Генерал посмотрел на меня испытующе. «Даже если и так, — наконец ответил он, — до тех пор, пока его цели совпадают с нашими, Он может быть полезен. Проблема в том, что мы можем не понять, когда эти цели разойдутся. Вот для этого вы все время будете рядом. Хорошо? Поколебавшись немного, я кивнул. Перед вылетом меня очень достойно экипировали. Мы зашли в расположение тыловой части, где уже был готов полный комплект ратник моего размера с броней. Я хотел было заикнуться про своего удава, которого до этого успел сдать в оружейку, Но мой вопрос просто проигнорировали, выдав АК-15 с коллиматором. Автомат отличный, что и говорить, особенно в этом варианте под патрон 7,62. Кроме боекомплекта, мне выдали даже три сухпайка. На вертолетной площадке меня ждал Ми-8 АМТС, десантный вариант известной машины. Там же меня встретили два сопровождающих спецназовца из войсковой разведки, молчаливые парни в шлемах с темными визорами. Ваня и остальные оставались на базе. Для этой миссии рисковать ими не было никакого смысла. В салоне вертолета один из парней указал на наушники, закрепленные над каждым из восьми сидений. Чтобы ими воспользоваться, мне пришлось снять шлем Ратника. Под него на сиденье было предусмотрено специальное гнездо. Надев наушники, я обнаружил, что они оснащены активным шумодавом. «Мой позывной Заря», — сказал один из сопровождающих. Его голос звучал чисто и разборчиво. «Напарника рокот». «Левкой», — после секундной заминки ответил я. «Принято», — кивнул сопровождающий. Потом в наушниках неожиданно заиграла приглушённая музыка. Мы взлетали. Я повернулся к иллюминатору. Солнце склонилось к горизонту, но я знал, что ниже оно уже не опустится. Не то время года. Под нами проплывал опустевший город. Тысячи людских судеб которые уже изменились. Семьи, дети, отцы, металлурги. Что было бы, если когда-то я бы выбрал другую профессию? Что я мог ощутить, если бы это моя семья попала под эвакуацию? Как бы я старался защищать своего ребенка? Куда бежал бы? Доверился бы государству или искал бы другие пути? Я подумал про Алину, про Пашку. Как они там вдвоем? В доме-убежище. Что будут делать профессионалы, которые их охраняют, если что-то пойдет не так? Мне стало по-настоящему тревожно. Я пожалел, что не попытался с ними связаться сразу по прилету. Насколько все проще, когда тебе ком заботиться? Когда ты неуязвим? Я старался забыть про службу. Считал, что смогу жить нормальной жизнью. Совсем как те люди в пустом городе. Интересно, был ли кто-то у Даниила до того, как он убил шамана. Скучал ли он в первые месяцы и годы новой жизни? Во что могла трансформироваться эта неизбывная тоска?